Глава 33, в которой счастью Оливера и его друзей неожиданно угрожает опасность. Быстро пролетела весна и настало лето. Жизнь в маленьком коттедже по-прежнему текла мирно и тихо. Оливер давно выздоровел и теперь набирался сил на свежем воздухе. Однажды вечером миссис Мейли, Рос и Оливер предприняли более длительную прогулку, нежели обычно. День выдался жарким, а с наступлением сумерек, наконец, повеяло прохладой. Немного уставшие и надовольные, они возвратились в дом, и Рос по обыкновению села за фортепиано. Несколько минут она рассеянно перебирала клавиши, а потом заиграла медленную, торжественную мелодию. Оливеру показалось, что девушка плачет. Рос... «Что случилось?» — встрепенулась миссис Мейли. Ее тоже встревожило состояние девушки. «Все в порядке, тетя», — рассеянно ответила девушка и заиграла чуть быстрее. «Как же в порядке, когда я вижу слезы? Может, ты больна?» «Нет-нет, мне нет, хорошо, сейчас все пройдет». Рос заиграла более веселую мелодию, но пальцы вдруг беспомощно застыли на клавишах. «Теперь...» Оливер отчетливо увидел блеск слез в глазах Рос. «Я никогда не видела тебя такой», — наклонилась над ней миссис Мейли. «Скажи все-таки, что случилось?» «Я... Похоже, я действительно больна», — прошептала девушка. Миссис Мейли крикнула свечей. При свете они увидели, что лицо Рос необычайно бледно. Вдруг... Яркий румянец вспыхнул на нем, как пожар, а глаза засияли почти безумным огнем, но уже через миг девушка вновь побледнела. Миссис Мэйли была встревожена этими симптомами. Она уговорила Рос пойти прилечь, а потом, возвратившись в гостиную, села у окна, о чем-то напряженно размышляя. «Надеюсь, — робко спросил Оливер, — с мисс Рос ничего не случилось опасного». И я надеюсь. Несколько лет я была счастлива видеть ее рядом с собой и не хотела бы пережить несчастье. — Какое? — спросил Оливер. — Утраты, любимый Росс, — сказала старая леди. — Она очень больна, и, уверяю тебя, ей будет еще хуже. Но я сделаю все, чтобы помочь ей. Мы не должны предаваться бесполезной скорби, Оливер. Сейчас я напишу письмо... «Его нужно будет как можно быстрее передать нашему доктору, мистеру Лосберну. Отнеси письмо в городок, отсюда до него не больше четырех миль, а из города его отошлют с верховым прямо в чертси». «И вот еще одно письмо, хотя я и не знаю, стоит ли отправлять его прямо сейчас, или нужно посмотреть, как будет развиваться болезнь Рос». «Это тоже в чертси?» – спросил Оливер, которому не терпелось выполнить поручение, и протянул руку. «Нет», — ответила миссис Мейли, машинально передавая конверт мальчику. Он взял его и увидел адресата. «Гарри Мейли, Эсквайр. Послать его?» «Нет, пожалуй, не надо», — опомнилась женщина и забрала конверт. «Отнеси одно». Она вручила Оливеру кошелек, и мальчик бросился бегом по полям и тропинкам, по лугам, где уже косили сено, мимо густых рощ. Лишь на несколько минут, замедляя шаг, чтобы отдышаться, он снова переходил на бег, пока не оказался на рыночной площади небольшого городка. Ее окружали желтая ратуша, здание банка и пивоварня, а несколько в стороне стоял большой дом, перед которым виднелась вывеска «Джордж». Туда-то и кинулся Оливер». Объяснения заняли немало времени, да хозяин гостиницы и не торопился особо, выписывая счет. А потом седлали лошадь, потом ездок пошел переодеться. Прошло не меньше получаса, прежде чем посыльный пришпорил лошадь и умчался прочь. Обрадованный, что поручение выполнено, Оливер выскочил со двора гостиницы и с разбега налетел на высокого, закутанного в плащ человека, Который в этот момент выходил из гостиницы Простите, сэр, я очень спешил домой Ты? Вскричал незнакомец, словно увидел привидение Что ты тут делаешь, проклятие на твою голову? Человек шагнул к Оливеру, словно намеревался его ударить Но вдруг упал и забился в припадке Да так, что на губах выступила пена Испуганный Оливер бросился за помощью, и только убедившись, что незнакомцы перенесли в гостиницу, он как можно быстрее помчался домой. А мисс Рос тем временем становилась все хуже. Ближе к полуночи ей стало совсем плохо. Оливер не мог заснуть, и то и дело вставал с постели, чтобы помолиться или постоять на лестнице, слушаясь в звуки из спальни Рос. Наконец настало утро Но оно не принесло облегчения Приходили и уходили люди Кто-то тихо плакал Говорили только шепотом Не зная, чем заняться Оливер ходил по саду Поглядывая на окна спальни Рос И снова молился, молился К вечеру в коттедже Появился доктор Лосберн Осмотрев Росс, он развел руками «Шансов мало» И снова была тяжелая долгая ночь. И снова наступил безрадостный день, хотя солнце сияло, как новое, а воздух был необыкновенно чистый и свеж. Оливер убежал на кладбище и долго сидел там. Когда он возвратился, то обнаружил миссис Мейли в гостиной. Это напугало Оливера. Он знал, что старая леди ни на минуту не отходила от постели больной. Неужели? Но нет. Миссис Мейли объяснила, что Росс просто заснула. Несколько часов они сидели в тишине, обед унесли нетронутым. Наконец раздался звук знакомых шагов. В гостиную вошел доктор Лосберн. ⁇ Что с Росс? ⁇ сразу же вскинулась миссис Мейли. Что с ней? ⁇ Она умирает? Умерла? Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь Бог милостив к нам Она будет жить еще много лет Миссис Мейли опустилась на колени Она хотела воздать хвалу Всевышнему Но обессиленные руки упали И доктор едва успел подхватить женщину